Сказочка про Джона Брауна. Что касается движения белых за освобождение негров, то оно вполне типичное революционное движение, с типичной для всех революционных движений абсурдностью теории, бессмысленностью целей, крайней жестокостью практики. С 1830-х годов в США нарастает массовое движение аболиционистов. В английской традиции аболиционисты Это любое общественное движение, добивающееся отмены какого-либо закона. Но особый след в истории оставили именно аболиционисты, добивавшиеся отмены рабства негров в США. Они основали американское общество борьбы с рабством, издавали газету Либератор, организовали подземную железную дорогу, то есть систему укрывать и переправлять беглых рабов на север. штаты, где не было рабства. Своей пропагандой аболиционисты действительно приближали освобождение негров и гражданскую войну, кстати сказать. Были в их рядах и люди очень своеобразные. Например, мелкий предприниматель Джон Браун. По непроверенным данным, то ли он сам, то ли его батюшка сиживали в тюрьме за кражу крупного рогатого скота. Сам же Джон Браун полагал, что само по себе рабство не кончится, и с ним необходимо покончить революционным путём. Раз так, надо поощрять рабов к бегству, создавать из беглых рабов вооружённые группы в горах и с помощью этих групп постоянно вести партизанскую войну. Сложность в том, что бежать с Негры не рвались, а если бежали, то в Канаду, а не в Бан. Я хотел сказать, в повстанческий отряд Джона Брауна. В этом самом отряде было пятеро бывших рабов, все до единого с уголовным прошлым. Первым подвигом Джона Брауна и его отряда была резня в Патавитоме Крик в штате Канзас. К тому времени в этом несчастном штате фактически шла гражданская война. Прошел слух, что жители Патавитоме Крика нападали на поклонников аболиционизма и сбивали их. Якобы были и убитые. Браун во главе своего повстанческого отряда пришел в Потовитоми Крик. Его люди стучались в двери домов и просили впустить их, заблудившихся путников. Когда им открывали, повстанцы вытаскивали хозяина из дома и рубили его штыками и ножами. Неизвестно. Действительно ли жители под Витоми Крика убивали аболиционистских проповедников? Но что повстанческий отряд Джона Брауна в этом городке убил то ли пятерых, то ли семерых людей, это уже не предположение, а факт. Неизвестно, стучались ли в дома тех, кто был причастен к нападению на аболиционистов, или убивали просто всех подряд. Но в любом случае, борцы с рабством убивали тех, кто открывал двери помочь заблудившемуся путнику. Впечатляет. 24 мая того же 1856 года повстанческий отряд Джона Брауна освободил 11 рабов в соседнем с Канзасом штате Миссури. Угрожал ли он им оружием или просто связал неизвестно. Но вот что факт: Трое освобожденных тут же убежали обратно. В Филадельфии Джон Браун получил поддержку местного прогрессивного кружка из шестерых интеллектуалов. Имена их известны, но назвать и даже знать эти имена я не хочу. «Хватит мне Ленина с Троцким, не буду я засорять мозги и пачкать язык именами еще и американских подонков». Важно, что великие борцы с чудовищным рабством вручили Джону Брауну немалые денежки и обещали всяческую поддержку в печати. В ночь на 16 октября 1856 года отряд Джона Брауна в составе 22 человек, из них пятеро негров-уголовников и трое его сыновей, вошёл в городок Гарперс-Фэри, штат Виргиния, и захватил арсенал. Великие интеллектуалы филадельфийского разлива и Браун вместе с ними полагали, стоит начать восстание, как толпы негров-рабов немедленно встанут под его знамёна. На юге США негры составляли 40% населения. Харперс-Ферри был типичным городком из 2500 человек, из которых 1251 свободные негры. и 88 негров-рабов. Ни один из них и не подумал восстать. При захвате арсенала повстанческий отряд Брауна убил негро-сторожа. Интересно. А негры ли убивали этого несчастного? Это единственный случай, когда негры приняли какое-либо участие в вооружённом конфликте. Весь день городок был в руках отряда Брауна. а к вечеру подошли части регулярной армии. Повстанческий отряд Брауна был окружен в пожарном сарае при паровозном депо. После ожесточенной перестрелки было убито 9 человек. В их числе погибли все трое сыновей Джона Брауна. Обычно пишут, что семеро были взяты в плен. Во-первых, не совпадают цифры. В Карперсферри вошло 22 революционных бандита. Если 9 убито, а 7 раздались, то куда девались ещё шестеро? Сбежали? Ну когда? На какой стадии сбежали? Ухитрились драпануть из уже окружённого сарая или сделали ноги ещё раньше, когда стало ясно, никто и не думает присоединяться к революции. Во всяком случае, цифры не совпадают. Во-вторых, отряд Джона Брауна вовсе не был даже ополченцами времён Гражданской войны. Гражданская война это когда в стране действуют одновременно несколько правительств. Не существовало правительства, которому служил Джон Браун. В разное время и в разных местах он был известен как Браун Асатомский, Старик Браун, Капитан Браун, Старый Браун из Канзаса. Нельсон Хокинс Шубил Морган, Айзик Смит. Если человек вооружает сам себя, ставит задачи сам себе и ведёт боевые действия по своему собственному решению или по решению кружка единомышленников, если он действует под разными кличками, называть его военнослужащим нет никаких оснований. Бандитизм, он и есть бандитизм. С каких пор бандитов берут в плен? Мне ничего неизвестно. Бандитов истребляют и захватывают. Что есть дело чести и доблести, мужской поступок и славный подвиг. Джона Брауна судили за совершенно конкретное преступление, и именно за них повесили 2 декабря 1859 года. Очень не случайно все шестеро филадельфийских интеллектуалов после его ареста срочно изменили место жительства. А четверо из них уехали в Европу и в Канаду, от греха подальше. Скорее Брауна сделали официальным героем северян. В гражданской войне героических личностей катастрофически не хватало. Джон Браун из религиозного фанатика и многократного убийцы превратился в героического борца за свободу. Песня Тело Джона Брауна сделалась неофициальным гимном северян. На мотив этой песни сочинён и вполне официальный боевой гимн республики.